Глава 20. Кого это нелёгкое принесло? Мои гости вроде все в наличии. Надеюсь, что это не Стропилин. Я подошел к двери, открыл ее. Вот уж не ожидал. Впрочем, я же сам хотел встретиться и поговорить. На ловца и зверь бежит. И я посторонился, пропуская гостью внутрь. Она вошла, как ни в чем не бывало, сняла меховую шапку, отряхнула с нее снежинки, сняла шубку, пристроила ее на вешалку среди вороха чужой одежды. Все это она делала так привычно, словно рутинно пришла домой. «У тебя гости?» — спросила Илга. «Да, мои ученики в основном. Ну, я не слишком тебя задержу. Тогда проходи на кухню». И незваная гостья отправилась в указанном направлении. В этот момент в прихожей появилась Наташа. Кто-то еще пришел? спросила она. Это ко мне, ответил я. По делу. Мы на кухне потолкуем, а ты пока побудь с гостями. Не ждите меня, ешьте пейте. Это ведь твоя бывшая девушка, правда? Правда, буркнул я. Иди. Спроводив медсестричку, которую явно разбирала любопытство и не только, я ушел на кухню. Илга сидела на табуретке, как пая девочка, даже руки на коленях сложила, однако меня не проведешь. Я еще помнил, как она меня без единого слова заставила затормозить, так что машину занесло по дороге. Да и раньше, если задуматься, проявляла свои способности только не столь явно. И вот теперь ей что-то понадобилось. Или это очередная манипуляция? — У тебя что-то случилось? — поинтересовался я. — Нет, у меня все в порядке, — ответила она. — У меня к тебе просьба. — Я слушаю тебя. — Мне нужны и испытуемые. Кто — Кто-кто? — Люди, которые участвуют в научных экспериментах в качестве добровольцев. «Ага, подопытные кролики. И ты хочешь, чтобы я стал одним из них?» «Нет. Твои мальчишки. Еще чего?» «Это абсолютно безопасно. Участие, как я уже сказала, сугубо добровольное. К тому же испытуемые будут получать за это деньги». «Тогда почему ты обращаешься ко мне? У ребят есть родители или законные представители?» «Понимаешь, мне нужна группа мальчиков 12-13 лет, которые давно знакомы друг с другом, при этом имеют в психотипе сходные признаки. Обращаться к родителям я не могу, потому что в этом случае эксперимент получит широкую огласку, что уже само по себе повлияет на его результаты». «Как-то слабо вяжется с принципом добровольности, ты не находишь?» — спросил я опять же с учетом твоих когнитивных способностей, где гарантия, что парни дадут свое согласие действительно по доброй воле. Гарантией этого может служить твое участие в том смысле, что именно ты договоришься со своими учениками об этом. Теперь я тебя понял: Опыты над моими пацанятами будешь ставить ты, а уговорить их на участие в он их должен я. «Не уговорить», — уточнила Илга. «Спросить с учетом названных мною условий». «Тогда еще один вопрос. Мое участие тоже добровольно? В смысле, я могу отказаться?» «Конечно. Ты не единственный классный руководитель в городе». «Хорошо, я подумаю. Жду твоего ответа до понедельника. Думаю, ты понимаешь, что информация разглашению не подлежит. «Позвони мне в понедельник вечером до 9 часов». «На квартиру Разуваевых?» «Да». Гостья встала и вышла в прихожую. Я проводил ее. Как джентльмен помог надеть шубу. Надев шапку, Илга кивнула мне и покинула квартиру. Я постоял несколько мгновений перед закрытой дверью, стараясь сообразить, как мне относиться к предложению моей бывшей девушки. Потом махнул рукой, решив подумать об этом позже и отправился к другим своим гостям в большую комнату. И застал там пир горой. Мне оставили почетное место во главе стола. И как только я опустился на стол, поднесенный когда-то Карлом, но так ему и невозвращенные мне тут же навалили в тарелку разной вкуснятины. Некоторое время я набивал рот, ни о чем не думая. Пацаны перестали стесняться и уже болтали без умолку. Наташа и Антонина Павловна тоже о чем то чирикали. И это радовало. Не люблю, когда гости молчат и смотрят друг на дружку из-под Конечно, довольно странная компания, если подумать. Две девушки и одиннадцать... 11... Нет, двенадцать пацанят и один мужик в моем лице. Ну и ладно. Я собрал народ не для развлечения. Правда, мои первоначальные планы изменились, но это ничего не значит. Когда гости мои наелись и напились, я взял в руки только что купленную гитару, настроил ее и спел. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Мне нужна была реакция слушателей. И я ее получил. Никто, даже Доронин, не хмыкал, не кривил в циничной ухмылке губы. Все лица были задумчивы, а в глазах сияла решимость. Тигра кивнула мне, дескать, вот видишь, как на них действует сказка, пусть даже и в песне. Я видел. И спел им еще несколько песен. Не только Высоцкого, а и других авторов, сам не знаю каких. Они, видимо, всплывали из глубин памяти Шурика Данилова, а не моей. Да уже и не важно, чьей. Мы теперь были одним человеком или двумя, но действующими сообща, как братья, как соратники по оружию. Нет, гражданка Эглите, шалишь, не отдам я тебе своих пацанов на опыты. Безопасны они там или нет, никто твердо сказать не может. Физически, скорее всего, да, а вот психически — не факт. Достаточно того, что их уже собрали в этот экспериментальный класс. Когда песенки поднадоели, в первую очередь самому исполнителю — Я решил поставить гостям фильм, однако сначала дал время на исправление естественных нужд и на то, чтобы пацаны поразмялись. Большая часть их рванула на улицу в снежки поиграть, за окном падал сырой снег. Алька остался. Он взялся было помогать тете Наташе и Антонине Палне убирать грязные тарелки, но я его усадил на диван, сунул в руку стакан газировки, чтобы пополнять по мере опустошения. — Слушай, Алька, — сказал я ему, — мне нужна сказка. — Для фильма? — спросил он. — Нет, для одного замысла. — Пока не могу сказать. — А какая сказка? — Но вот ты же песню Высоцкого слышал про книжных детей, — Абрикосов кивнул. — Вот такую же. Честную, мужественную, чтобы были рыцари, тайны, но при этом современную, чтоб в нее можно было поверить. Мне трудно объяснить. — Я, кажется, понимаю. — Чтоб как в сказке и в то же время как будто в заправду. — Да, наверное. — Хорошо, я что-нибудь придумаю. — Отлично. Буду ждать. С улицы вернулись остальные, изрядно вываленные в снегу. Пришлось выставить их обратно в подъезд и дать веник, чтобы почистились. За это время девушки накрыли стол к чаю, а я зарядил видеомагнитофон кассетой. Накануне я долго размышлял, что именно им поставить из имеющегося репертуара снова фильм с Брюсом Ли слишком просто. И Покумеков выбрал фильм Воины об уличных молодежных бандах Нью-Йорка. Рискованный педагогический прием. Ведь путь преступников по охваченному насилием американскому городу показан скорее немного с романтической стороны. И все же пусть посмотрят. А потом я спрошу, что они об увиденном думают. Так же у них загорятся глаза, как после песен Владимира Семеновича. Вот все уселись, прихлебывая чай и поглощая куски торта. Фильм начинался неторопливо, даже медленно. И парни стали скучать, но постепенно разворачивающиеся на экране события начали притягивать их внимание. Вскоре они уже не прихлебывались с шумом и не чавкали. Блюдца с кусками торта опустили, а чашки со стуком опустились на столешницу. Дальше смотрели с азартом. Сразу было видно, что прежде ничего подобного видеть им не приходилось. Трудно сказать, какие эмоции пацаны испытывали на самом деле все таки присутствие трех взрослых, двое из которых были к тому же их учителями, а один и вовсе классным руководителем. Но я все же надеялся, что ребятня не станет притворяться на обсуждении. У нас же не пионерский сбор и не совет дружины. И в конце концов будет понятно, насколько они мне доверяют. Обсуждение началось вяло. Видно, что пацаны привыкли к лицемерию, которая давно царила в официальных советских молодежных организациях. Надо было их как-то расшевелить. Я сказал, что из всех нью-йоркских банд, показанных в этом фильме, Мне понравились именно воины. По лицам пацанов я видел, что они озадачены. Ну да, привыкли, что взрослые, когда разговаривают с ними о преступности, обязательно осуждают всех этих хулиганов, лодорей и пьяниц. Моё признание прорвало плотину. — А нехило было бы навалять за Речным, — хмыкнул Витька Доронин. — Они летом у нас такое клёвое место отжали. — Да наваляешь им! подхватил Серега Зимин. «Они там все заодно, а наших разве соберешь? «А я бы не отказался вот так пройтись по летейску со своей бандой», сказал Толик Кривцов. «И чтоб на каждом поцаке была суперская курточка с названием». Вот уж от кого не ожидал. После него и другие пацаны начали высказываться в том же духе. О фильме уже все забыли. Ну и правильно, это их американские проблемы, а у нас свои — Литейские. Девушки предусмотрительно занялись уборкой посуды, я молчал, не задавал вопросов и не спорил. Пусть выскажут свои мечты и обиды. Собственно, именно этого я и хотел. Специфика моей, теперь уже моей учительской специальности, душевных разговоров не предусматривает. Да и на занятиях секции нам не до них. — Да о чем бы все время толдычиться, ребзи! — вдруг подал голос Алька Абрикосов, до сих пор молчавший. «Куртки, Зареченский, место клевое. Вам не надоело?» «Кто тебя спрашивает, Шкет?» — буркнул Димка Спирин из 9-го Б. «Это тебе не Шкет, Спирка, с угрозой пробурчал Витька. «Это наш Алька. у него башка, знаешь, как работает!» «Правильно, Чапай!» — кивнул Кривцов. «Своих в обиду не дадим!» И другие пацаны из экспериментального класса загалдели в поддержку однокашника. Присутствующие самбисты из других классов тоже явно были не на стороне девятиклассника Спирина. «Да я чё, я ничего!» — Пошел тот на попятную. «Продолжай, Абрикосов!» — учительским тоном произнес я. «Я только сказать хотел, что скучно все это», — проговорил тот. «Неужто вам не хочется чего-нибудь поинтереснее?» «Хотца!» Ходца, кивнул Чапай Дарвин. «Только где его взять? Самим придумать». — Ну так это ты придумывать гораздо, вот и придумай. — И придумаю, — с вызовом произнес Алька. — Уже почти придумал. — Верно, придумает, — подтвердил я. — Мне только непонятны паразитические настроения Доронина, да и других, как я вижу. Кто, кроме вас самих, сделает вашу жизнь интересной и полезной? И не только для вас, но и для окружающих. Алька придумает, я помогу, но воплощать в жизнь мы будем вместе, согласны? Пацаны ответили утвердительно. «Ну, значит, с этого дня начинаем жить интересной жизнью, и это помимо учебы занятий в секции и помощи по дому. Так что учтите, будет весело и интересно, но нелегко». «А что?» — тут же загалдели они. «Что будет, Сан Сеич? «Фильм видели?» — спросил я. «Так вот, нам в городе это буржуйское безобразие ни к чему». Да и это ведь только кажется, что у них романтика. Грязные темные улицы, изрисованные какими-то каракулями поезда. Я уж не говорю о том, что все эти банды в итоге либо перебьют друг друга, либо угодят в тюрягу, а некоторые даже на электрический стул. Мы в такие игры не играем. Мы должны помогать тем, кто нуждается в помощи, а не обижать маленьких и слабых. — Как у Гайдара? — спросил Толик. — В Тимуре и его команде. Да, только еще интересней. Ух ты, а это как? Так что я надеюсь, что в следующий раз мы соберемся уже по поводу создания своей команды. Пацаны намек поняли и приняли с воодушевлением. Потом я сказал, что время вышло и начал собираться по домам. Собралась и Наташа. Ей нужно было заступать на сутки. Пока я трепался со своими рыцарями, обе гости успели все убрать и перемыть. Медсестричка покинула мою квартиру с первой партией шкалеров, а учительницу математики я попросил задержаться. Мне хотелось с ней обсудить прошедший вечер. Выпроводив последних гостей, я достал из загашника бутылку вина, при пацанах распивать было как-то неудобно. «Ну и как ты рассматриваешь сегодняшний вечер?» — спросил я у Антонины Павловны, наполняя бокалы. «Наташа твоя повариха от Бога», — сказала она. «Наготовить на такую араву, да еще так вкусно!» «За это спасибо, конечно, но я о другом. Я понимаю». «Интересно было посмотреть на мальчишек в неформальной обстановке. А то ведь в классе они, особенно на математике, совсем другие. Это да, но вот как ты оцениваешь возможность создания из них некоего подобия рыцарского ордена?» «Ты же сам, педагог, понимаешь, что дети, в общем, охотно втягиваются в любую игру». Особенно, если она не требует от них серьезных усилий. Хуже идет дело, когда игра становится частью повседневности и превращается в одной из обязанностей. Мальчишки уважают силу и нуждаются в авторитетном лидере. Ты для них явно олицетворяешь и то, и другое. Я хочу сказать, что они пойдут за тобой куда угодно, и во многом от тебя зависит, куда ты их позовешь. Обмануть их доверие нельзя. «Постараюсь не обмануть», — сказал я. Ну а у тебя не пропало желание во всем этом участвовать? Нет, наоборот. Очень интересно. Может, я как раз сумею найти в этом свое призвание? Я ведь почему пошла в преподаватели математики? Отличницей в школе была, в олимпиадах математических участвовала. Отец был учителем, а потом стал директором школы. Ну, я и пошла в педагогический, скорее по инерции, нежели по зову сердца. И еще от того, что выдающегося математика из меня не вышла, вот потому и взялась читать классику, особенно Достоевского. Не хватало чего-то, понимаешь? Самореализации какой-то. Когда начала налаживать контакты с неформалами, чтобы папе доставать записи, пласты и литературу тоже поневоле стала втягиваться. На вписке порой разговоры бывают интересные. Евангелие, буддизм, эзотерика — Там же они помогли достать разные переводной самоиздат. Ричард Бах, Герман Гесса, Франц Кавка. Читаешь все это и кажется, вот-вот и нащупаешь что-то, что откроет путь к истине, к смыслу жизни. Потому и на проповеди Стропилина клюнула, что в них было немного того, немного другого. Но теперь понимаю, пустое это все. Словиса одни. Нужно дело делать. Если не приносишь пользу окружающим, то вся твоя духовность — фикция, самообман. А вот такой орден — это возможность эту пользу принести, не натыкаясь все время на дурацкие барьеры, которых понаставлено на нашем пути к коммунизму столько, что получается не путь, а сплошная полоса препятствий. И ладно бы это были препятствия естественные, глупость, жадность, эгоизм, так хватает и искусственных барьеров. У нас ни шагу нельзя сделать без справки, без разрешения какого-нибудь очередного начальника. «Согласен с тобой», — кивнул я. «Я тут затеял организацию дворового досугового клуба. Вместе с Карлом Фридриховичем уже нашли помещение, скоро начнем ремонт. Будут разные кружки, наши киностудии и так далее. И сверх того рыцарский орден». «Да, это немного больше, чем кружок. Ты неугомонный». «Время такое». Через 20 лет настанет 21 век, пацанятам из моего класса будет по тридцать с небольшим лет, и многое в стране и мире будет зависеть от них, от того, какими они будут. Да они, наверное, уже на Марс смогут полететь, а если нет, то на Луну уж точно экскурсии будут. До Марса далеко, — уклончиво ответил я. А вот на Земле проблем меньше не станет, поверь мне. Я понимаю, — кивнула Антонина Павловна. Ты хочешь подготовить их к жизненным трудностям? но при этом не хочет, чтобы они ожесточились, сохранили в душе светлые воспоминания о детстве и веру в лучшее. Ну, примерно так. Но ведь об этом должно заботиться государство. «Всякое может приключиться», — многозначительно проговорил я. «В том числе и с нашим великим и могучим государством». Тигра удивленно вскинула брови, раскрыла рот, чтобы что-то спросить. Как в этот момент зазвонил телефон?